А вдруг он от них? Вдруг провоцирует? Подняв глаза на полковника, он устыдился. А все-таки не может быть у провокатора такое человеческое, такое любящее и печальное лицо. Такую маску не наденешь. Это лицо без маски. Оно как будто осуществляет... Ритуал прощания. Она думает только о тебе, продолжал Войнович. Вытягивала из меня все возможные сведения о своем бабочке. Я, к сожалению, немного знал, ну, слышал о мединституте, читал о спортивных успехах. Для нее это все было ново. Изоляция стопроцентная. За все время она не получила ни одного письма из Союза. — Хотя бабка ей пишет, — вставил Борис. — Ну, значит, письма перехватываются, — сказал Воинович. — Сама Вероника давно прекратила писать, боится повредить близким. Еще одна предательская мысль посетила Бориса. А посылочку-то не боялась отправлять по американским шпионским каналам. Вадим Георгиевич будто расслышал, тут же на эту мысль ответил. Она о себя кляла, что отправила тебе посылку, очень уж говорит, соблазн был велик. Вульфуси просыпалась по ночам, пока не узнала, что все в порядке, что ты сам забрал этот пакет и никто не видел, кроме того, кто принес. Он замолчал. Глядя куда-то поверх крыш Москвы, потом вздохнул: "А вот в таком мире мы живем. Ты знаешь, большинство женщин, вышедших во время войны замуж за союзников, оказались в лагерях. Если вдруг снова увидите ее", сказал Борис, "маловероятно, но не исключено". Быстро вставил Войнович. — Ну, если сможете ей написать, скажите ей, чтобы она за меня не волновалась. Я уже совсем не тот бабочка, которого она знала. Воинович дружески положил ему ладонь на плечо. — Я вижу, Борис, что ты стал сильным парнем. — Однако... — Не волнуйтесь. — Никаких... — Однако... — усмехнулся Борис. — Борис. «Кажется, он все-таки немного тот же самый бабочка, которого она знала», — подумал полковник. «Скажите, Вадим Георгиевич, вы были маминым любовником?» Задавая этот вопрос, Борис постарался показать Войновичу, что никакого особого смысла он в него не вкладывает, просто чистая информация. Не веря своим глазам, он увидел, что полковник смешался с... что на его щеках даже появилось некоторое подобие румянца и сквозь морщины, седины и бородавки промелькнуло нечто юношеское. Что ему сказать? Мучился Вадим. Ведь не сказать же, как долго и как подробно я был любовником его матери в своих мечтах. И как прискорбно прошла наша единственная интимная встреча. Нет, сказал он, я никогда не был ее любовником, Борис. Я всю жизнь обожал ее, это правда. В старомодном смысле она была моей мечтой. Знаешь, во всех этих московских разговорах о Веронике не так много правды. На самом деле, всю жизнь она любила только одного человека — твоего отца. «Как у вас все было сложно, Вадим», — сказал Борис. «У нас, по-моему, все гораздо проще». Войнович был рад. Он не очень-то надеялся на хороший разговор, а тут этот бабочка называет его по имени безотчество, словно приятель, как будто Никита, Он и в самом деле очень похож на отца. Может даже возникнуть иллюзия обратного хода времени. — Давай, Боря, поживем еще лет десять. — И тогда поговорим с тобой о сложностях жизни, — улыбнулся он. — Где вы остановились? — спросил Борис. — Ты еще не женился? — спросил Вадим. — С какой стать? — спросил Борис. — Я. Но у тебя кто-то есть, спросил Вадим. Борис рассмеялся. Так где вы остановились? Можно ведь у меня на Горького? Спасибо. Был бы рад с тобой пожить под одной крышей, да некогда. Войнович явно без большого удовольствия возвращался к своим собственным делам. У меня через четыре часа самолет в Германию, да в ГДР. Как вы думаете? Начал было Борис, но осекся. Что? Да нет, — махнул рукой Борис. Он хотел спросить, будет ли война с Америкой, но потом подумал, что это прозвучало бы неуместно в разговоре с полковником артиллерии, да еще и с Германией. Да и вообще вопрос дурацкий. Что это значит, война с Америкой? Когда хотят спросить и не спрашивают, возникает какое-то болото. После минуты молчания сказал Войнович. Борис виноват и усмехнулся, он вдруг почувствовал, что ему вовсе не хочется перед Войновичем подчеркивать свое превосходство и выказывать снисходительность. Скорее наоборот, хочется какие-то вопросы дурацкие задавать и с интересом ждать ответов. Вдруг совсем нечто несусветное пришло в голову: вот, если бы после смерти отца мать вышла замуж за этого Вадима, мы могли бы дружно жить. Да нет, Вадим, вы не думайте, что я что-то утаиваю. Мне просто дурацкий вопрос в голову пришел о войне с Америкой. Воинович посмотрел на часы и положил на балюстраду свою раздутую кожаную папку, вместившую явно больше того, что она могла вместить. Ну, о войне с Америкой мы с тобой, я надеюсь, еще поговорим, если она, не дай бог, не разгорится. А сейчас мне уже надо спешить, и, знаешь, я взял эту папку с собой на всякий случай. Я не знал, можно ли тебе довериться, но、ну, теперь вижу, что можно». «Знаешь, я хотел бы, чтобы ты забрал все это хозяйство. Здесь мой самый, ну, так сказать, интимный архив. Снимки, записи, письма, стихи. В общем, всякие сентиментальности. Мне необходимо это где-то оставить. А кроме тебя, Борька, больше нет никого». «Ну, хорошо, придется, видимо, все сказать». Понимаешь, я почти уверен, что меня с дня на день снова возьмут. Нет, нет, совсем не в связи с берлинскими делами. Уверен, что они об этом ничего не знают. Просто вокруг меня сложилась такая предарестная обстановка. Я это чувствую по каким-то отрывочным разговорчикам, по взглядам ассабистов, по вопросам на партсобраниях. Скорее всего, кто-то из близкого круга доносит о моих настроениях, ну, и потом дело тридцать восьмого года никуда не исчезало.